так что почти каждый город имел свои особые привилегии и не вырабатывался один общий тип городского самоуправления. Если первостепенные города не могли пользоваться этим самоуправлением и вполне освободиться от подчинения шляхетским урядникам, то еще в большем подчинении последним оставались второстепенные города, несмотря на свою Магдебургию. Разнообразие в ее приложении – увеличивалось еще городами владельческими. В Литовской Руси, как мы говорили, существовали знатные роды, которые, подобно западным феодалам, сосредоточили в своих руках большие поземельные владения, заключавшие в себе многие местечки и даже города. Подражая великим князьям литовским, они также стараются поднять торговое и промышленное значение своих городов, а следовательно и увеличить свои доходы раздачу им магдебургских привилегий. Впрочем, привилегии эти давались дозволения великокняжеской власти или ею подтверждались. Но, естественно, при этом владелец удерживал за собою высшую судебную инстанцию и близкое наблюдение за городским управлением и доходами. Поставлял в город своих особых урядников, которые за всем надзирали, так что, в сущности, Магдебургия существовало там в весьма слабой степени. Самый свод саксонских законов, или так называемое «саксонское зерцало» и подлинное Магдебургское уложение обыкновенно были известны западнорусским магистратам не в подлинном объеме и виде, а только в извлечениях и толкованиях, сделанных польскими юристами. По смыслу магдебургского права в городе должны существовать две коллегии. Радцев и Лавников. Первые ведают под председательством бурмистров городскую полицию, надзор за городскими имуществами и торговлю, а также суд по гражданским искам. Вторые, в числе 12 человек, под председательством Войта, должны судить уголовные преступления, то есть составлять суд присяжных. Но сравнивая разные западно-русские города – Находим количество радцев и лавников различное. Войд председательствует в обоих коллегиях, иногда обе они сливаются в один магистрат или ведают одни и те же дела. Потом встречаем еще третье учреждение, совет сорока мужей. А в некоторых городах совет тридцати, который составляется из выборных от городских цехов и присваивает себе право контроля над городским хозяйством. Причем Войт, Бурмистры, Радцы и Лавники нередко входят с ним в препирательство за свои права, увеличивается путаница в городских делах и отношениях. Впрочем, эти неудобные стороны Магдебургского устройства развились и принесли свои плоды большей частью впоследствии. В первый же период своего существования, то есть в эпоху егелонов, оно, по-видимому, все-таки дало некоторый толчок и оживила городскую жизнь, торговое и промышленное движение в Литовской Руси. Недаром же в грамотах, жалованных на это устройство, часто упоминается, что они дарованы по просьбе самих горожан. Законодательство и судопроизводство Литовской Руси в данную эпоху представляет заметный переход от общих с Восточной Русью оснований, то есть от «Русской правды», К особому виду, развившемуся под влиянием шляхетских привилегий или польского государственного строя. Эпохи судебников Московской Руси соответствует здесь эпоха статутов, которая, впрочем, открывается уложением, известным также под именем судебника. Он был издан Казимиром IV в 1468 году по совету с литовскими князьями, Панами Радую и всем посполитством. Под последним, вероятно, разумеется, здесь собрание лучших людей города Вильны. Судебник Казимира IV представляет, собственно, свод наказаний и штрафов за злодейство или татьбу в разных ее видах. Из 25 статей этого свода около 20 относятся к татьбе. Тут мы находим тоже древнерусское понятие о наказаниях как о доходной статье для судьи. Например, если вор пойман с лицом, с поличным, то это лицо или украденная вещь поступают в пользу двора княжьего, наместничего или панского, или, собственно, судьи. Кроме того, в его пользу идет просока, то есть плата сысца, за сок или розыск преступника.